51. Никиту можно было не допрашивать. За ним никаких грехов не числилось, если не считать, что служил в охране убитого члена Политбюро ЦК КПБ Сергея Мироновича Кирова. Во время убийства находился в пункте пропуска, но принял активное участие в задержании убийц. Все это было прочесано вдоль и поперек во время следствия по убийству, и Никита был исключен из подозреваемых, однако на всякий случай сослан в Благовещенск. Но тут промежуток после допроса Павла внезапно поступил донос от соседей Черныхов, в котором помимо общих компрометирующих данных сообщалось, что Никита, возможно, сын Марьяны Шлык и генерала Мищенко. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Правду написали соседи или просто нашли возможность завладеть соседним участком земли с хорошим домом и хозяйственными постройками для следствия не имело значения как и то, что парень — выблюдок, давным-давно сгинувший девицы шлык. А вот раскрытие факта, что сын царского генерала оказался в охране убитого члена Политбюро, могло послужить трамплином для прыжка вверх из постылившего Благовещенска. И это показалось Калмановичу подарком судьбы. Допрос Никиты он приберег на десерт, а пока занялся старшим батальонным комиссаром Иваном Черных. На него ничего не было, ни одной малейшей зацепки. Рано ушел из дому, героически проявил себя в борьбе с Семеновым. Затем, в событиях 1929 года, рос сначала по общеармейской, затем по политической линии. Политкомиссар полка, орденоносец, в общем, чист как младенец. Оставалась одна проверка отношение к антисоветской деятельности родителей. «Вы с ума сошли!» была первая реакция Ивана на факты, изложенные следователем. Мой отец-революционер еще с пятого года. Подавлял гамовский мятеж. Потом Зазейский, партизанил, ловил белогвардейских бандитов. Ну, случилась неудача, у кого не бывает. Зачем же сразу во враги записывать? Сейчас же не гражданская война, когда любой промах мог быть использован во вред советской власти. — Вы ошибаетесь, товарищ, гражданская война идет, даже с еще большим накалом. Калманович схватился за карандаш, как утопающий за соломинку постучал по столу. Враги потерпели поражение в открытом бою перешли к скрытым. К вредительству, диверсиям, шпионажу. Кто-то обозлился, что вроде бы зря кровь проливал, рай на земле не наступает и решил, что виновата власть сдала ее. Твой отец, видимо, из таких, а мать его поддерживает. И ты знаешь, что Никита, которого ты всегда считал братом, сын царского генерала, а твои родители тайно его воспитывали. «Постойте», — перебил следователь Иван. «Никита сын генерала? Быть того не может». Впрочем, он задумался, припоминая. «Да, он появился крохотный, когда мне было два года, а Феде один годок. Но я подумал, что маманя так рожает одного за другим, а потом забыл». «Ни к чему было помнить. А это точно сын генерала? А какого?» «Точно! Все проверено!» — собрал Калманович. «Был на русско-японской войне генерал Мищенко. Вот и возникает вопрос, товарищ батальонный комиссар. Зачем семье революционера тайно воспитывается сын врага революции?» И сын этот проникает в органы государственной безопасности при активной поддержке отца, поднимается до охраны любимца партии и друга нашего вождя, а потом этот друг странным образом погибает. Задумайтесь, вы хотите быть сыном таких родителей и братом такого брата? И не возникнут ли у руководства вопросы к вам, политическому комиссару полка, которого после учебы ждет повышение? И будет ли вообще это повышение? Калманович говорил все более вкратчиво, внимательно наблюдая за Иваном, который то краснел, то бледнел. Покрываясь потом, в нем шла отчаянная внутренняя борьба. «Я могу получить свидание с родителями?» — спросил, наконец, Иван. «Сдался», — понял следователь. «А вам это действительно нужно?» — спросил он. «Да, хочу спросить, как мне теперь жить». «Что ж, вопрос серьезный. Свидание было через решетку, чтобы избежать какой-нибудь запрещенной передачи. Сначала с отцом, потом с матерью. Иван сразу говорил. «Я все знаю. Вопрос один. Как мне быть с этим знанием?» Отец сказал. «Откажись от меня, не порть жизнь. У тебя молодая жена, хорошая девушка, у тебя хорошая карьера. Может, армейским комиссаром станешь. Откажись. Но лишь от меня, а от матери не отказывайся. Мать сказала, «Ответить можешь только сам, лицом к лицу, со своей совестью». Иван заплакал. «Мам, как же я без вас буду жить?» «Считай, что сам ответил. Живи, как другие живут. Если получится». После свидания Калманович подсунул было бумагу с напечатанным отказом от родителей. Иван сказал, что подумает, но бумагу взял. «Ладно, посидите, подумайте». Приходила Валентина Паршина, молодая жена. Просила свидания. Калманович отказал. «Идет следствие. И скажи спасибо, красавице, что недавно вышла замуж, а то могла бы сидеть в соседней камере». «Да что вы такое говорить?» возмутилась Валентина. «С какой стать? Мы же ни в чем не виноваты». «Он сын врага народа. Их песенка спета. Если от них не откажется, пойдет по статье пособничество «Минимум десять лет лагерей». Валентина ушла вся в слезах. Оставался Никита. Он заставил следователя задуматься. Приговорить сына генерала к стенке — плевое дело. Калмановичу хотелось поиграть. Когда-то он мечтал работать в кино, не получилось. Партия направила в ГПУ, затем НКВД. Вот он уже капитан госбезопасности. Что равносильно полковнику в Красной армии, а дальше? И вот судьба подбросила небанальный сюжет, который прямо просится в сценарий о борьбе доблестных чекистов. Дураком он будет, если не выжмет его до капли. Монолог капитана об антисоветчике Павле Черных Никита выслушал без эмоций, чем весьма озадачил следователя. Однако в итоге тот все-таки сказал. «Все это ваше измышление, капитан». Ведь и ваше старание выявить врагов можно трактовать как действие скрытого врага, который зарабатывает себе авторитет, чтобы продвинуться наверх и нанести максимальный вред советской власти. Нам об этих уловках рассказывали в высшей школе ОГПУ. Сейчас вы будете предлагать отказаться от родителей антисоветчиков, чтобы я не портил себе дальнейшую жизнь. Но она все равно будет испорчена, до ближайшей ошибки, которую можно будет представить как сознательное вредительство и тем самым выявить вдвойне опасного скрытого врага. Я правильно излагаю ход ваших мыслей и действий. Думаю, что правильно, однако сразу говорю, я никогда, слышь, никогда не откажусь от своих родителей, потому что это все равно, что отказаться от Родины». Калманович изобразил аплодисменты. «Блестяще! Прямо монолог героя, только есть одна нестыковка. Павел и Лена Черных не ваши родители?» «Как это не мои?» — удивился Никита. «Чьи же они?» «Вопрос нетривиальный. Вам надлежит спросить, чей же я, то есть вы, сын? Или по-другому, кем вам приходятся названные люди?» Отвечаю сразу на оба. Вы сын Марьяны Шлык, тетки Елены Черных и генерала Мищенко. Следовательно, своей якобы матери двоюродный брат. Чего-чего, этого Никита не ожидал. Он хорошо знал историю России. Имя генерала Мищенко, героя двух войн, не было для него за семью печатями. Единственное, что оставалось за сполохами революции и гражданской войны, это его смерть. А вдруг он еще жив? Неужели правда, отец? Никита почему-то не усомнился в словах капитана. «Зачем ему придумывать что-то невероятное, если для расправы достаточно уже выложенных обвинений? Пауза затянулась. Калманович ждал, постукивая карандашом, и восхищался собой, какая все-таки сильная драматическая сцена. «А какая выдержка у этого молодого лейтенанта! Жаль такого пускать в расход, очень жаль, но что тут поделаешь?» Никита, наконец, глубоко вздохнул. Калманович напрягся. «Не знаю, зачем вы придумали эту душесчипательную историю», — усмехнулся Никита. «Если я и правда сын знаменитого генерала, то могу лишь порадоваться, что у меня столь замечательные родители. И те, кто родил, и те, кто воспитал. Я не отказываюсь ни от первых, ни от вторых». Павел и Никита были расстреляны в один день. 22 августа 1938 года. Елена получила 10 лет лагерей. Иван оправдан, он отказался от отца. Узнав об этом, Валентина ушла от мужа, прожив с ним один месяц.